Валин Георг Август 1811-1852 Финский путешественник в 1844-1846 и 1847-1848 годах совершил путешествие вглубь Аравийского полуострова, Исследовал также Верхний Египет, Нубию, Сирию, Палестину, Ирак, Иран. Автор записок о языке, культуре и нравах народов этих стран. Когда Георгу исполнилось семь лет, его отец получил должность в тогдашней столице Финляндии, городе Або. Здесь мальчика отдали в школу, Но в одном из старших классов, возмущенный какой-то несправедливостью школьного начальства, он покидает ее и самостоятельно готовится к поступлению в университет. В 18 лет, выдержав трудный вступительный экзамен, юноша становится студентом филологического отделения Гельсингфорского университета. обладая способностями Валин уже через два года в подлиннике читал Горация и Шекспира, Руссо и Гёте. Но наибольшее его внимание привлекали восточные языки, арабский и персидский. Успехи Валина в изучении восточной филологии были отмечены уже при окончании первого курса университета. Одновременно Юноша занимался музыкой, увлекался парусным спортом, а в 1832 году стал членом финского литературного общества. Через семь лет он получает степень магистра и оставляется сверштатным ассистентом при университетской библиотеке, а еще через три года блестяще защитил так называемую академическую диссертацию и становится сверхштатным же доцентом восточной литературы. Сверхштатным — это означало, что лекции университета не оплачивались. Между тем в это время умирает его престарелый отец, и Георгу приходится задуматься о самостоятельном заработке. Не желая отвлекаться от научной работы, вален, перебивается уроками музыки, временной работой в школе, потом начинает подумывать об отъезде в Петербург и поступлении на русскую службу. Когда в 1840 году на берегах Невы появилась колоритная фигура ученого египтянина-шейха Мухаммеда Айяда Эт-Танави, приглашенного преподавателем в учебное отделение при Министерстве иностранных дел. Валин добился откомандирования в Петербург для изучения восточных языков на практике. Обладая серьезной подготовкой, молодой арабист по отзыву своего учителя уже через год приобрел необычайную способность с легкостью читать, писать и говорить по-арабски. Тем не менее он оставался в России до 1842 года, продолжая занятия арабским языком у Тантави и персидским у Мирзы Исмаила на восточном отделении Петербургского университета. Именно здесь, в петербургской востоковедческой среде, у Валина укрепилось давнишнее желание побывать на Востоке, но его мало соблазняет обычная командировка в научные центры Египта или Сирии. Его заветное желание проникнуть туда, где не побывал еще ни один европейский ученый, в самое сердце Аравии. Видеть арабов на их древней родине, услышать самый чистый арабский язык и, главное, собрать и изучить загадочные надписи химьяритов, создателей одной из древнейших арабских цивилизаций в южной части полуострова. Но Валин не только мечтал. Уже в петербургские годы он тщательно продумал организацию своего будущего путешествия. Надо было обеспечить себе хороший прием со стороны местного населения, и молодой ученый... решив выдать себя за странствующего врача, вскоре прошел в клинике полный курс практической медицины. 1843 год принес Варину радостное событие. Герсингфорский университет согласился предоставить подающему надежды доценту стипендию для научной поездки на восток. Начало 1844 года застало его уже в Египте, где он решил пройти последний этап подготовки к путешествию в Аравию. Валин хорошо знал, какие трудности сулит ему это путешествие. На землю внутренней Аравии не ступала нога еще ни одного европейца, купцы и миссионеры. политические агенты и немногочисленные ученые до сих пор осмеливались посещать только захваченные турками прибрежные области этого огромного полуострова в те времена в глазах европейцев еще более девственного чем внутренняя африка. Зато, как много рассказывали ездившие в аравию египтяне сирийцы и персы пережитых ими ужасах. Внезапные смерчи, заносящие песком целые караваны, кости людей и верблюдов, белеющие у пересохших колодцев, набеги кочевников-бедуинов. В каждом иностранце здесь видели врага и шпиона, а иностранец-христианин подвергался особой опасности — Его могла встретить смерть от руки фанатикова хабита Понятно, что в этих условиях проникнуть в Аравию мог только мусульманин и молодой финн решается над важный и гигантски трудный шаг. Он должен был не просто в совершенстве овладеть арабским языком, изучить обычаи и религиозные обряды. но поистине перевоплотиться. Валин исчез. Появился мусульманин Абд-Уль-Валли, изучавший арабскую филологию у известного каирского грамматика Али Нида Аль-Барани. Бедный студент, подобный сотням других студентов, со всех концов мусульманского мира сижавшихся приобщиться к мудрости знаменитой Каирской академии Аль-Асхар. Более года прожил Валин в Каире. Все это время он общался только с арабским населением, преимущественно с простым народом. Валин старался совсем не встречаться с европейцами, если не считать редких посещений русского консульства для получения денежных переводов и писем. Уже... Само это перевоплощение финского ученого и к тому же за ничтожно короткий срок было подвигом. Каир был лишь его штаб-квартирой. Отсюда он летом 1844 года предпринял поездку по Дельте Нила, осенью того же года совершил путешествие по Верхнему Египту и Нубии. Плавая по Нилу на небольшой арабской барке, он знакомился с жизнью матросов, филахов рыбаков, шумной сутолокой больших городов и однообразными буднями маленьких деревушек. Весной 1845 года Валин, наконец, счел себя подготовленным к опасному путешествию. Из пущей осторожности, чтобы не появляться в Аравии Непосредственно из Каира, резиденции ненавистного ваххабитам Паши, он прошел через Синайский полуостров на север и добрался до небольшого городка Маан, на территории нынешней Иордании. Отсюда лежал прямой путь в Аравию. В начале мая, покинув Маан, путешественник вступил на каменистую почву. Первой Аравийской пустыни. Валин ехал на верблюде, делая 50-60 километров за дневной переход, а чтобы не быть ограбленным и убитым, он должен был неделями дожидаться случайных попутчиков. Только на отдельных отрезках своего путешествия из Египта в Неч исследователь мог позволить себе нанять платного проводника. К услугам такого проводника, Рафика, позднее прибегало большинство путешественников по Аравии. По законам пустыни Рафик давал чужеземцу свое лицо, такую же неприкосновенность среди соплеменников, какой пользовался он сам. Но, пересекая земли все новых и новых племен, надо было нанимать сменных Рафиков, это стоило немалых денег. которых у Валлина не было. С первого же дня пути Валин начал делать разнообразные научные наблюдения: географические, этнографические, археологические. Путешественник имел при себе только часы, компас и термометр. На скудную университетскую стипендию и небольшие денежные суммы, присланные друзьями, Нельзя было купить дорогих научных приборов. Приходилось ограничиваться заметками о расстояниях между колодцами, этими главными вехами в пустыне и редкими селениями, встречавшимися на пути. Можно было также отмечать направления отдельных возвышенностей, русел временных дождевых протоков, вади, караванных путей и валин проделывал это со всей тщательностью. Ученого живо интересовали развалины древних замков и особенно древние надписи на скалах и могильных плитах. Но он не мог позволить себе отклониться от пути своего каравана. Это означало бы остаться одному в пустыне. Приходилось ограничиваться попутными находками, а их было так мало...